Скобелев пил вторую неделю. Начинал с утра, с раздраженного непонимания, почему в его постели оказалась женщина, кто она такая, о чем стрекочет и как ее зовут. Лихорадочно пытался припомнить вечер, как правило, ничего вспомнить не мог и торопился опрокинуть рюмку, чтобы обрести равновесие духа. Голова у него никогда не болела, Но внутри было тревожно и скверно, а когда выпивал, все вроде бы вставало на свои места. Вежливо выпроваживал очередную незнакомку, и начинался день бесконечного застолья, шума, карточной игры, безудержной вечерней выпивки, где опять появлялись женщины, а утром все начиналось сначала. Первое время... Млынов пытался вразумить Михаила Дмитриевича, но потом махнул рукой, решив ждать, когда сам перебесится и потребует утром холодной воды. Но генерал окончательно закусил у дела, швырял деньгами цыганам, кокоткам, подозрительным карточным партнерам, выматывающим душу румынским скрипачам и красивым ножкам, плясавшим по его заказам. Тут уж не могло хватить никаких средств, и Скобелев, не задумываясь, подписывал векселя и расписки под любые проценты. Разобравшись в этом, Млынов пришел в ужас и срочно бросился разыскивать старика. Дмитрия Ивановича Скобелева первого, генерал-лейтенанта, и командира несуществующей более кавказской дивизии. «А как пьет?» — спросил генерал, когда Млынов вкратце обрисовал ему скобелевский разгул. «Много! Ваше превосходительство!» «Дмитрием Ивановичем?» «Мое превосходительство зовут! Знаешь, чай? Нечего на казенном языке объясняться!» Я тебе спрашиваю, как, а ты много. Это не ответ. Для кого много, а для Мишки в самый раз. Так как все-таки пьет? По-черному, Дмитрий Иванович, подумав, определил Млынов. Вот это ответ. Старик вздохнул. Ах, сукин сын, гусар, Ха! лоботряс, прощелыга. «С бабами. Каждый день новое. Это в меня!» Не без самодовольства отметил Дмитрий Иванович. В его ругане было куда больше одобрения, чем порицания, что очень не нравилось Млынову. «Но это хорошо. Скорее уморится. А ты чё прискакал? Уговаривать не пойду. Я, Мишку, лучше тебя знаю». Стало быть, ждать надо, покуда силы в нем кончатся. Блынов явился не за советом, а за деньгами. Старик был богат, но прижимист и, в отличие от сына, считать умел. Кроме того, он обладал редкостным упрямством, которое возникало в нем без всякой видимой причины. И капитан опасался начинать разговор. Пока он раздумывал, с какой стороны подступиться к старому кавказскому рубаке, Дмитрий Иванович продолжал не без удовольствия сокрушаться по поводу беспутного сына. «Лихой солдат! И командир отменный! А перед юбкой устоять не может! Это у него с молоду! Как лишнюю чарку хватит, так и глядит, где шелками зашелестело!» — Сколько разов, — говорил ему, — Мишка, поопасись, это ки карьеру сгубить недолго. — Бабские шепотки нам, военным, самое зло. — Какое там? Еще пуще глаза выкатывает. — Упрям. Последнее слово генерал произнес с особым удовлетворением. Но Млынов уже не слушал его кавалерийских восторгов. Он поймал ниточку, за которую следовало тянуть, чтобы заставить папашу раскошелиться. — Совершенно верно заметили, Дмитрий Иванович. Таинственно приглушив голос, сказал он. — Я ведь с тем к вам и пожаловал, чтобы предупредить. — Известно, сколь предвзято относится к Михаилу Дмитриевичу его высочество главнокомандующий. А тут вот-вот долги всплывут. — Долги? — нахмурился Скобелев-старший. — Опять в лес! Главное, необдуманно векселя подмахнул. Будто не слыша, продолжал Млынов. — Дошел до меня слух, Дмитрий Иванович, что все эти векселя собирается скупить некое лицо, дабы затем при случае показать их его высочеству и тем самым, кто скупает. Ну, что молчишь? Какой мерзавец под Скобелевых копать надумал? До сей поры Млынов импровизировал спокойно, приправляя правду общими многозначительными намеками. Но генерал потребовал конкретного имени. На размышления времени не было, И капитан брякнул, основываясь на чистой интуиции. Барон Крединер через подставных лиц... — Ах, колбасник, душу мать! — рявкнул генерал, хватив кулаком по столу. — Ах, немец, перец, колбаса! Ну врешь! Не видать тебе скобелевского позора! Старик сложил корявую дулю и почему-то сунул ее в нос Млынову. «Накося! Выкуси!» Он бурно дышал и стал красным, как помидор. Млынов начал опасаться, не хватит ли его удар. Но генерал был могуч, как дуб. Легко вскочив, по Скобелевски метнулся к дверям, развернулся на каблуках и оказался перед капитаном. «Сколько?» «Много, Дмитрий Иванович. Э, сколько, я спрашиваю?» тысяч около десяти если с процентами хорошо гуляет стервец неожиданно заулыбался генерал ай да мишка ай да, гусар Ха -ха -ха! молодец зная наших немецкая твоя душа завтра коль прикажете доложу точно до копейки сегодня Через три часа, и чтобы к вечеру рассчитался, Лично тебе деньги даю. А этого сукиного сына я все равно ремнем выдеру. Нехай себе, что свитский генерал. Ступай, капитан. Одна нога здесь, другая там. Заплатить скобелевские долги для Млынова было еще полдела оставалось вырвать Михаила Дмитриевича из пьяного круга, вытрезвить, привести в чувство, заставить вспомнить о деле и тем самым вновь зажечь в опустошенной душе угасший факел веры в самого себя. Здесь Млынов мог надеяться только на авторитеты, которые признавала самовлюбленная и обидчивая Скобелевская натура. Не Драгомирова, Ни Шаховского в Бухаресте не было, и верный адъютант, поразмыслив, поехал в русскую военную миссию, ведавшую перемещением русских войск, а наипаче генералов. В этот беспокойный для млынова день Скобелев пил в номере «Старое монастырское». На нем был любимый бухарский халат – памятный по анекдоту, который он уже дважды начинал рассказывать незнакомому молодому человеку. Молодой человек беспрестанно улыбаясь, торопливо поддакивал и без так нальстил. Но Михаил Дмитриевич втиствыл не по этой причине. Истинная причина сидела поодаль на диване, изредка вскидывая ресницы, и обжигая генерала обожающим взглядом вишневых глаз. «Уж к чему у меня способности?» «Так это к языкам!» «В детстве гувернеры нахвалиться не могли, да, но потом Париж, Дания, Италия, Англия...» «Прошу прощения, мадемуазель, что принимаю в халате, знобит!» «Да, о чем это я?» «А, о халате!» Мне преподнесла его депутация уважаемых старцев Аксакалов, кажется, Фергане. Но это не важно. А важно, что вышел я к ним в полной форме, но со свирепого похмелья. Свирепейшего в башке барабанная дробь, звон бокалов и обрывки вчерашней кутерьмы, а тут седобородые с этим вот самым халатом. Я к тому времени уже и по арабски читал, а подишь ты принял халат, сделал шаг вперед и гаркнул: "Господа саксаулы!" Он громко расхохотался. Это вместо аксакалов саксаулы. Вот какой камуфлет мыслей, анекдотический. Господа саксаулы вместо господ аксакалов. В жизни себе этого не прощу, гадость какая, стариков обидеть».